Об этом никто не мог сказать, наверное. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощая, запаленное лицо и какой-то непостижимо страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, нависнувшие густые брови, отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы.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 отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить какую угодно суммую всех, начиная от нищей старухи до расточительного придворного вельможи. домом его показывались часто самые блестящие экипажи, из окон которых иногда глядела голова роскошной светской дамы. Молва по обыкновению